Хотите, сказал Морозов, пройдемте в поддок. Я надеюсь, русалку еще не увели. Сергей Николаевич, вы не знаете, что с тем офицером, который так ужасно упал? Спросил отец Тверской. Сотрясение мозга, и сломана рука. Но жив будет? Спросила мать Тверской. Морозов знал, что ничего нет серьезного, но, рисуясь перед девушкой, посмотрел на нее и сказал. Будем надеяться? Я хотела бы так умереть. Последнее ощущение. Сидишь на лошади, и дальше ничего. Небытие. Потом новая жизнь. Вы говорите, так точно вы это испытали, — сказал Саблин. Тверская твердо посмотрела ему в глаза и тихо, уверенно сказала. «Я знаю, это так и будет». Она вздохнула, улыбнулась и сказала, — Ну, идемте, представьте меня вашей чудной красавице. Бобби, пойдем с нами. Идем, Надя. Они вышли из ложи, впереди Морозов с Тверской, за ними студент, брат Надежды Алексеевны. Начиналась следующая скачка на охотничий приз, и рабочие заканчивали установку препятствий. Публика расходилась по местам, в проходах между ложами и трибунами пустела. Валентина Петровна, жена адъютанта Заслонского, в громадной серой шляпе с длинными страусовыми перьями и в пепельно-серой тисненной узором накидке, увидав Морозова из ложи, сделала движение к нему, но, заметив Тверскую, тихонько покачала головою, точно говорила «Поздравляю, вдвойне поздравляю». Тверскую знали в свете по ее изящной красоте, по концертам и портретам, выставленным в магазинах. Тверская! Морозов! — слышал Морозов шепот позади. Тверская! Ну, конечно, та самая! А с нею? Морозов, что первый приз взял! Две знаменитости! Афиши не напрасно были рядом. — думал Морозов, — как странно свела нас судьба, на скачки. Он хотел рассказать Тверской про афишу на углу Литейного и Невского, про бурашку и про барышню со шпицем, но смутился и вместо этого спросил, — Когда ваш концерт? — В этот четверг. — Я могу на нем быть? Я достану еще билеты? Я вам пришлю. Все места в магазинах проданы. У меня еще осталось несколько почетных кресел. За что же мне почет? За вашу милую русалку. Скажите вашему солдату, чтобы он подождал одну минуту. После толкотни в проходах манежа в предманежнике казалось пусто. Какой-то джентльмен в черном бархатном жакейском кортузе В красном фраке, белых лосинах и сапогах с желтыми отворотами ездил по маленькому кругу на тощей лошади. У самых ворот Тесов оправлял попону на русалке, собираясь ее выводить. Несколько офицеров стояли у входа на арену и следили за кем-то, уже выехавшим в манеж. — Тесов, раскрой русалку и дай ее сюда. — приказал Морозов. Русалка услыхала голос хозяина и повернула голову. Большие томные глаза ее были усталы. Казалось, у нее после возбуждения скачки наступила тихая истома. — Прелестно! К ней нельзя придраться! — Как я хотела бы, чтобы вы посмотрели мою львицу! Точно родная сестра, и масть такая же светло-рыжая, Только у вашей маленькая звездочка во лбу. Говорят, это бог метит лошадь, и не потемнела с годами. Вашей сколько лет? Шесть лет. Молоденькая. А моей уже все девять. Где стоит ваша львица? О, далеко отсюда, в имении Аполия. Вот ты какая русалочка! Можно тебя поласкать, ты не сердитая, не капризница. Тверская приложилась щекою к ноздрям лошади и ласкала ее рукой. — Ты чувствуешь, что я люблю лошадей? Ах, вздохнула она, отрываясь от русалки, и лошади. Это все, что мне позволено. Тесов достал из кармана ритус кусок сахара и протянул его Тверской. — Барышня, вы ей сахару дайте. Она сахар любит. В глазах Тверской Морозов прочел восхищение. Она смотрела на него, и Морозов смутился. Кем любовалась она, им или русалкой? — Но сейчас же ее глаза померкли. Точно в ясный солнечный день нашли на небо тучи и затмили свет. Выражение какой-то печальной обреченности сменило ее восторг. Она будто сама испугалась своего восхищения. Морозов хотел проверить свое наблюдение и посмотрел на Тверскую, но ее глаз не увидел. Она повернулась лицом к морде лошади и, давая ей сахар, целовала ее между ноздрей. — Милая, славная, добрая русалочка, — говорила она, — ну, прощай, прости, что задержала, тебе бай-бай пора после скачки. Когда она шла потом по манежу и когда прощалась с Морозовым у ложи, она не смотрела на нее. Были глаза ее закрыты темным завесом длинных ресниц, и не мог проверить Морозов того, что увидал он в них тогда, когда ласкала она лошадь. Но было у него ощущение, точно толкнуло их друг к другу какой-то неведомою силою, и вот вдруг непроницаемая стала между ними стена, и от нее провеяло смертным холодом. Морозов долго не мог забыть этого впечатления. Он потом старался его объяснить тем, что Тесов открыл дверь манежа и с улицы потянуло холодом, но что-то внутри говорило ему, что не такой холод охватил его, и не от этого холода была эта обреченность в ее глазах. С таким чувством, будто за эти несколько минут что-то серьезное произошло в его жизни, Морозов подходил к трибуне, где сидели сестры Сиян. Князь Абхази, выразительно подмигивая ему, показывая на освобожденное для него место Варвар Павловна, Притворяясь безразличной, разглядывала в Ларнетку трибуну, ее сестра Инна следила за скачками, нагибаясь вперед и всем корпусом поворачиваясь за скачущими офицерами. Морозов поднялся в трибуну, Абхазия и младший сиян сдвинулись в тесне, и Варвара Павловна показала Морозову сесть подле себя. «М -м -м! Победитель, сказала она, щуря глаза и наводя на морозово-перламутровый лорнет. В стеклах Лорнета глаза Варварпалны казались маленькими и узкими. Вы прекрасно прошли. Со стилем я вами любовалась. Она отняла лорнет светло-гулбы, напомнившие незабудки. Белянкиной глаза стали огромными. В них светилась усмешка. Ну вот и добились своего. Познакомились, представлены. Это такая прелесть! Очень рады, счастливы. Вы, смотрите, вправду не влюбитесь в меня. Не вздумайте по мне сохнуть. Ну что вы так уставились? Съесть хотите, не шоколадное? Кушайте... Конфеты. Утолите ваш голод. Она подала ему коробку с шоколадом миньон, Крафта в блестящих белых с золотом бумажках. Или нет? После Тверской нигде красоты, Как после солнца бледен свет луны. Или прав Будда, что в достижении нет счастья, И что счастье лишь в стремлении думал Морозов, разглядывая Ян, и тусклую казалась ему ее красота. На носу и на подбородке были следы пудры, лицо было красивое, но бледное, с нездоровым румянцем петербургской девушки. Большие глаза с ресницами, подведенными тушью, скользили по Морозову, точно ощупывали его, не заглядывая в душу. В смешке ее была насмешка снисходительного превосходства, выражения ее были банальны, от них веяло офицерским собранием и бульварной газетой. Она была одета недорого, но с претензией. Громадное, точно колесо, черная шляпа с розовыми и пунцовыми розами лежала на бледном золоте волос. Один локон был по-старинному театрально спущен сбоку и спиральным завитком качался подле уха, как на портрете бабушки Морозова, работы Левицкого. Ровные белые зубы сверкали под тонкими губами, движения рук были манерны. Серая лайковая перчатка с широкими черными строчками облегала красивую крупную и сильную руку. — Вы знакомы с Тверской? — Так-так. — покраснели. Влюблены? — Бедняжка. Голос сиян звучал деланно и театрально. В прошлом году она у нас в опере пела. Ничего себе! Ведь оперные примадонны на нас корифеек и не смотрят, но сдерут. Чванные, ниже себя считают. А Надежда Алексеевна никогда этого себе не позволяла. Цветы получит, поделится, конфетами угостит. Идет, не толкнет, не ждет, чтобы ей дорогу уступали. Потом не поладилась с дирекцией, ушла. У нас спину гибкую надо иметь, знать, кому, когда поклониться. Давно знакомы. Только будьте осторожны, что-то в ней есть. Насчёт поклонников не густо, отшивает. Неземная она какая-то. Да и что ей надо? — Богачка? Я сейчас только познакомился с ней. И уже! — Сергей Николаевич, не победитель вы, а побежденный, дважды побежденный! Варвара Павловна положила руку, затянутую в перчатку, на руку Морозова и, обжимая сверху ладонью, сказала довольная, счастливая. «Смотрите, миленькие, только не влюбляться по-настоящему, не надо драм, хорошо?» Князь, обратилась она к Абхазии, который час, половина шестого. «Батюшки, отцы родные, князь, что же вы с нами делаете? Всем нам надо быть в театре. Сергей Николаевич, вы будете?» «Ну вот и славно, я вам буду глазки делать». После спектакля к нам, просто, без церемоний, без визитов, мама будет рада познакомиться с сегодняшним победителем. — Ну, и на, вставай, идем. — Подожди, Варька, пусть Петрицкий проскачет. — Ну да, как же. Если все твои симпатии ожидать, так и спектакль пропустишь. Штраф платить придется. Ты заплатишь? — Помни, Иночка, что нам в первом действии с самого начала танцевать. Варвара Павловна решительно поднялась и пошла к выходу. За нею встала нехотя Инна и пошла, не отрывая глаз от манежа. — До вечера, — сказала Варвара Павловна у выхода, — ждите меня после спектакля внизу у кассы, поедем вместе. Сестры Сиян и Абхази... Смешались с толпою. Толпа оттеснила от них Морозова. Несколько мгновений он видел шляпу, колесо с розами. Потом она скрылась в воротах. Когда Морозов протолкался в двери манежа, сумрак наступающего вечера уже сливался с догорающим ясным днем. В небе зеленые краски смывались золотом заката, линяли и таяли, и в этих нежных цветах четкие были крыши, трубы, хвосты белых дымов и голые сучи деревьев сквера. На улице горели фонари.